Глава шестая Я послушно села на один из стульев и уставилась на правителя светлых. Раньше я видела его только издалека, на важных мероприятиях, но разговаривать с ним мне, конечно же, никогда не доводилось. Он же глава нашего народа, он стоит на вершине системы, оберегающей нас каждый день. Он недосягаемый и неприкосновенный. О чем вы хотели поговорить со мной? Спросила я достаточно резко, хотя ожидала от себя большей робости. все таки я была сильно разочарована неспособностью правительства решить мою проблему. Правитель тут же перестал разглядывать мой бинт, поднял голову, отложил ручку и облокотился на стул, больше напоминающий трон. «Нам действительно важно узнать подробности того, как ты провела эту ночь вне дома. Не стесняйся!» «Представь, что я твой друг, и это просто безобидный диалог». «Я же не единственная светлая, которой удалось выжить, верно?» Мой вопрос оказался провокационным. Мужчина сначала замер, затем размял шею и ухмыльнулся, глядя куда-то в сторону. Общение с ним давалось мне легко, было некое чувство вседозволенности, хотя разговор мог сильно повлиять на судьбу всей моей семьи. «В противном случае», — продолжила я, — мне понятно почему наш с вами разговор состоялся или вы со всеми жертвами уличных ночевок беседуете лично ты слишком много болтаешь приструнил он меня в дверь постучали правитель отвлекся от меня о если бы он только знал в какой панике я была сейчас и как много мыслей угрожали разорвать мою голову на куски он бы продолжил эти гляделки и не отвлекся бы на заглянувшего в кабинет молодого человека я сейчас занят «Но это правда важно», — настаивал тот. «Аврора, подожди здесь». С этими словами правитель скрылся за дверью, оставляя меня одну в просторном кабинете. «Интересно, что за важное дело было у этого парня, раз у него хватило наглости отвлечь такого важного человека? На самом деле меня это мало волновало. Куда важнее было принять решение о том, что мне говорить о прошедшей ночи». Во-первых, я дала клятву. Я могла врать сколько угодно, но клятву обойти мне не удастся. Обещание сильнее любых желаний, я уже чувствовала, как оно держит меня на своем поводке и тянет во тьму. Во-вторых, не было смысла все рассказывать. Правительство не поможет мне, разве что организует охрану днем, а это бесполезно. Это так глупо, что ночью нас не защищают. Пока вся моя семья не оказалась в опасности, Меня не особо смущал этот факт. Я не могла рисковать ими. Я не знаю, на что способен Темный, что может сделать правительство и как все это работает. Нет информации, нет уверенности. В-третьих, я верила в наши идеалы, но чувствовала, что уже не соответствую им. Я ошиблась, теперь дороги обратно в прошлую жизнь нет. Меня могут наказать, изолировать от всех за то, что я предложила сделку темному. Желание выжить может не оправдать этот поступок, и пока будут вестись разборки со мной, родители и брат будут под угрозой. А если темный не сдержит слова и в любом случае расправится с моей семьей. Но он ведь может и не найти их. И все-таки правитель продолжил наш непринужденный разговор сразу, как вернулся в кабинет. Настрой его изменился, он стал будто бы немного веселым. Что произошло ночью? Просто мне повезло, я приняла решение. Буду молчать, чтобы меня и мою семью оставили в покое. Клятва, данная темному, имела власть надо мной, хотя я уже думала о том, чтобы нарушить ее. Не могла же молодая девушка спастись ночью только благодаря везению? Правитель сел на свое место, слегка развалившись. Иногда мы можем положиться только на везение. Защищаться я не умею, поэтому всю ночь провела в кустах. Почти не соврала. В горле терпимо запершила. Откуда порез? Неудачно добралась до ночлега. Темного же можно считать неудачей. И это все, что ты можешь мне рассказать? Я осталась на улице из-за собственной невнимательности и глупости. Опрятки прятки в кустах спасли мне жизнь. Было даже немного больно, но я старательно скрывала дискомфорт. Если верить в то, что ты говоришь правду, это ощущение становится не таким сильным. Главное — уйти от прямого ответа и приплести не относящийся к действительности факт. Вероятно, Аврора, ты совсем не понимаешь, насколько это важно, и что-то скрываешь. Любая информация может спасти светлых. «Постарайтесь оберегать своих граждан, даже когда на небе вместо солнца луна». «Браво!» На лице правителя буквально написано, что он недоволен моей дерзостью. «Критичное высказывание!» «Все, чего я хочу, это оказаться рядом со своей семьей. Сейчас я не могу быть полезной». «Хорошо». Меня резко оборвали. «Тебе действительно стоит прийти в себя?» Он нажал на кнопку под столешницей. Буквально через секунду дверь распахнулась, меня позвала все та же сопровождающая. После скромно брошенного «Простите, до свидания», я была рада снова оказаться там, где из меня не пытались вытащить правду. Хотя на самом деле он ведь и не давил на меня. Разговор в итоге получился слишком коротким и бессмысленным. Зачем ему это надо было? Тратить время на ту, которая оказалась в списке счастливчиков. Что он хотел услышать? «Ведь я не первая, есть еще случаи». И что его отвлекло? Меня отправили домой. Чистая одежда, умытая, причесанная. Я больше не была никому интересна. На меня уже не оборачивались посетители и сотрудники. Спутница дошла со мной прямо до автомобиля, где передала меня, как уставшего ребенка, в руки водителя. И всю дорогу до дома я размышляла над тем, что же меня ждет уже этой ночью. Водитель будто специально, когда мы заезжали во дворы, собирал все кочки и наблюдал, как я, погрузившись в свои мысли, бьюсь головой о стекло. «Извините, это правда не специально», — бормотал он, пока я натирала ушибленное место ладонью. «Ничего страшного. Хорошо, что мы уже доехали. Спасибо». Не дожидаясь, пока этот неуклюжий джентльмен откроет передо мной дверь, я выскочила из машины и поспешила домой. Сразу же послышались торопливые шаги за спиной. Я не. успела проговорить только начало фразы. Сильные руки уже обхватили мое тело, ладонь с влажной тряпкой накрыла рот и заглушила мой крик. Пару раз я дернулась всем телом, но эти попытки превратились в легкие покачивания. Я поникла, словно тряпичная кукла. Подъезд расплылся перед глазами, мир вокруг заволокло тьмой и странным запахом. Аврора, эй, сестренка! Какой же знакомый голос! Он пробивался сквозь звон в ушах. Ты меня слышишь? Алекс, наконец-то! Открыть глаза было сложно, но, поморгав, я все же увидела обеспокоенное лицо младшего брата. Ты что тут делаешь? Я имею в виду, что я рад, что ты цела и выглядишь вполне неплохо для человека, который провел ночь на улице, но. «Почему ты спишь на скамейке? И как тебе удалось?» Моя ладонь тут же оказалась в воздухе, прося Алекса немного помолчать. Приподняв корпус и размяв шею, я огляделась по сторонам и ощутила приступ легкой паники. «Все нормально?» — осторожно спросил брат. «В спине больно», — пожаловалась я. Младший тут же принялся, неумело ее разминать. И я не знаю, как я здесь оказалась. Не считая помятой одежды и следов от скамейки на теле, Я была вполне опрятна. Порез, который остался после встречи с темным, обработан, волосы чистые, а пахнет от меня гелем для душа и... спиртом. «Знаешь ведь, наш район безлюдный?» Утром мне так не казалось. «Тебя заметили только мои одноклассники и тут же позвонили. Сообщили, что ты спишь на скамейке и ни на что не реагируешь. Надеюсь, в таком виде меня застали только они. Мы ведь с папой искали тебя». Он отправил меня проведать маму, когда мне позвонили. Но он тоже идет сюда, я отправил сообщение. Подожди, то есть твои друзья просто нашли меня здесь, спящую на скамейке? И никого поблизости, хотя бы какого-нибудь силуэта или проезжающей машины? Нет, Аврора, ты была одна. Это странно. Помню, как из последних сил шла домой вся в грязи с запекшейся кровью на руке. А потом что? Дочка! Папа бежал к нам с Алексом, весь измученный, с красными от недосыпа и слез глазами. Страшно представить, как сильно он переживал. Я тут же встала, игнорируя вялость, и крепко обняла его в ответ. «Со мной все в порядке, все в порядке». Конечно, это не так. И я была счастлива, что папа настолько рад, что не услышал, как я прокашлялась. Он отодвинул меня от себя, бегло осмотрел и пощупал руки. «Выглядишь опрятно». И я не припомню такой одежды у тебя а руку, кто обработал. Слишком много непонятных и загадочных моментов, но я почему-то не переживала об этом. Куда больше меня беспокоило то, что я, возможно, в последний раз видела свою семью почти в полном составе. Надо срочно сказать маме, что со мной все хорошо. Я потянула за собой все еще удивленного папу, а брат пошел вперед и открыл нам дверь. Мама? испуганно воскликнул он, открыв квартиру. Вбежав, следов за ним, я увидела сидящую рядом с моей комнатой маму. Ее пустой взгляд, направленный куда-то в пустоту, пугал. Она не двигалась, привалилась к стене. «Ты меня слышишь?» — спросила я, когда подбежала к ней и упала на колени. Она совсем бледная, холодная, почти не живая. «Что с ней?» Алекс быстро оказался рядом со мной, взял ладонь мамы в свои руки и тоже попытался привести ее в чувство. «Я понятия не имею». Наш с братом испуг превратился в ужас, когда взгляд мамы мгновенно стал осознанным. Дикие, безумные глаза и огромные зрачки. «Ты вернулась!» — прошептала она. Затем ее губы растянулись в улыбке, вроде искренней, но все еще безумной. Папа попросил нас с Алексом отойти, а сам поднял маму на руки и молча отнес ее в спальню, захлопнув за собой дверь. «Меня это пугает!» прошептал брат, уставившись на дверь родительской спальни. «Вокруг слишком много странного. Вряд ли в нашей семье теперь вообще что-то будет нормальным». Она просто сильно испугалась и устала. «Мы все испугались». Я обняла поникшего младшего брата, он даже не вырывался из моих рук, лишь продолжал смотреть перед собой. «Нам не приходилось сталкиваться с такими проблемами до сегодняшнего дня». Прошлая ночь была для всех нас ужасной и изматывающей. Хотелось сказать что-то брату, но язык не поворачивался сказать что-то на прощание. Ведь он и так озадачен, на лишние загадочные сопли могли навредить ему. Мне нужно было поговорить с мамой, чтобы она, как обычно, за вечерним чаем дала мне парочку советов о том, как лучше вести себя, чтобы не ударить в грязь лицом. Мы ведь даже не обсудили Дэйва, моего несчастного жениха, которому пока что до меня нет никакого дела. Хорошо, что наш месяц только начался. Мы не успели друг другу привыкнуть, а значит, он не окажется в списке тех, кто будет по мне скучать. А мои друзья? Я надеялась, они не подумают ничего плохого обо мне. Папа вышел из спальни и сказал, что мама спит, и что пока лучше ее не беспокоить. Алекса он отправил в свою комнату заниматься уборкой, а сам ушел на кухню и налил себе в кружку немного морса. «Это из-за меня, да?» Ответ был очевиден. Мама настолько сильно переживала за меня, что ей стало плохо. «Нет, дочь, ты не виновата ни в чем. Он не кашляет. «Возможно, он и правда считает, что моей вины в этом нет. Виноваты обстоятельства, но мы совсем справимся», — тут же добавил он. Папа протянул мне второй стакан с морсом и сел за стол, не приглашая меня присоединиться, но и не прогоняя. «Глупо было искать браслет». «Так все дело в браслете?» — удивился папа. «Я им очень дорожу, вы подарили его мне, и потерять его...» «Аврора, потерять тебя было бы куда ужаснее. У меня не было заготовленной речи, чтобы доказать логичность моего поступка. В свое оправдание я могла сказать только одно. Я не уследила за временем, забыла телефон дома из-за странного состояния после выбора жениха». Если бы я не нашла его тогда, то никогда больше не нашла бы. Для меня это бесценная вещь, потому что она подарена людьми, которых я люблю. Главное, что сейчас я здесь, и все разрешилось. Я ведь мысленно уже похоронил тебя. И напрасно. Почти полный стакан я поставила на стол и свободной рукой накрыла бинт. Как тебе удалось? Пап, ты же знала, что тебе будут задавать эти вопросы. Я отказываюсь на них отвечать и вспоминать эту ночь. Папа не стал давить на меня. Все мы сильно устали, и тратить остаток сил на выяснение обстоятельств было глупо. «Пожалуй, я пойду к себе». «Да, конечно». Папа встал с места и подошел ко мне. «Ляжем сегодня пораньше, нам надо отдохнуть». После его легкого поцелуя в лоб я убежал в свою комнату, кое-как сдерживая эмоции. День быстро подходил к концу, время перед наступлением полной темноты мне не удастся провести в кругу семьи, как мне изначально хотелось. Возможно, это и к лучшему. Мне не придется врать и терпеть боль в горле. Никто из близких не поймет, что я пытаюсь скрыть от них свою клятву темному. Они не узнают, что, вероятно, видят меня в последний раз и не попытаются спасти меня. А что если... что если у меня получится справиться с клятвой? Сегодня я уже вполне неплохо скрывала правду, смогу и не сдержать обещание, тем более данное какому-то тёмному. Я не выйду на улицу. Он не найдёт меня, он не знает, где я. Все останется лишь страшным сном в моей памяти. Я стояла посреди леса и каким-то образом даже во мраке могла видеть силуэты высоких елок. Хотела сделать шаг, но поняла, что стою в липкой гадости окутавшие мои ноги. С места мне не сдвинуться. «Куда собралась?» Гулкое эхо будто ножом разрезало тишину, этот голос я узнала сразу. «Никуда», — ответила я, после чего перестала дергать ногами и попыталась найти темного среди широких стволов. «Ты не сдержала свое обещание». «Но я же здесь? Я пришла?» «Но как ты тут оказалась?» Если бы знала, то сразу же ответила бы. Но не понимала, что происходит и как я оказалась в лесу посреди ночи. Мои попытки найти обладателя голоса привели к тому, что я нашла чуть подальше от себя слева старый деревянный стул. Он стоял тут явно не для того, чтобы я присела отдохнуть. Справа послышался треск веток. Тут же, обернувшись, я увидела, как тень одной рукой ведет за шкирку измотанного мальчика, а второй держит нож. Ребенок не сопротивлялся, шел, пачкая босые ноги в грязи. И только когда мокрые волосы упали с его лба, я узнала в этом бледном мальчике своего брата. «Алекс!» — воскликнула я, но брат будто и не слышал меня, продолжал молча шагать вперед. «Прошу, не трогай его! Обещание надо сдерживать!» Я снова попыталась вытащить ноги из болотной трясины, Но из-за сильного рывка и ветра все мое тело провалилось вниз. Ладони оказались в густой, но теперь уже совершенно нелипкой жидкости. Я внимательно ее осмотрела, принюхалась. Это была кровь. С криком я подскочила на ноги и позади себя увидела обескровленные тела родителей. «Обещание надо сдерживать!» Опять эта фраза. Я схожу с ума от боли в груди и не знаю, что мне делать. «Что ты...» Повернувшись обратно к Алексу, я хотела спасти хотя бы его, но лезвие у его горла уже блеснуло во мраке. «Я сдерживаю обещание», — сказал темный, отталкивая от себя моего уже мертвого брата.